Норды аккуратно подобрали наше боевое снаряжение и вывели нас на свежий воздух. Вокруг раскинулись руины древнего города. Когда-то он был огромен и величественен. Каменные дома, мощенные улицы, мосты, кое-где сохранившиеся, но в большинстве своем обрушившиеся башни, дворцы. И самое главное — остатки огромного купола. Как раз под ним мы и оказались, пройдя через очередной портал, ведомый голосом Варло. Каменные стены сохранились не полностью. В нескольких местах они обвалились от времени и непогоды, а возле ворот зияла огромная пробоина вслед какой-то давней катастрофы. Сомнений не осталось, это был древний город хранителей, и он явно имел богатую историю, знал и взлеты, и падения, но для меня это была лишь новая загадка. Однако почему-то развалины казались мне очень знакомыми. Вокруг было многолюдно. Племя дикарей уже давно обжило старые камни. Норды приспособили руины под себя и даже заделали наиболее крупные прорехи в стенах. На улицах горели костры, где-то варили еду, грели воду, но главное было в другом. Я не сразу это заметил, но город, вернее, руины, были в осаде. — Чираги, — хмуро сказал Хунгард, махнув рукой за город туда, где в ущелье под мостом горели далекие огни. — С корабля на бал. Вздохнул Эйо. Я промолчал. Я очень устал и хотел спать. Хунгард провел нас через главную улицу к почти нетронутому временем и природой дому необычной овальной формы. Норды успели хорошо обустроить строение. Они привели в порядок двор, заделали разломы в стенах, перекрыли крыши. Из глиняных труб многих домов поднимался дым. Внутри оказалось большое помещение с колоннами белого камня, Было тепло, остро пахло горящей древесиной, узкие окна давали мало света, поэтому в комнатах горели свечи и факела. Нас встретили два норда старик огромного роста и юноша. Эти ходить из-под земля, пояснил Хунгард. Говорить, бежать вчераги. Хунгард разговаривал с рослым нордом. Старик кивнул и ответил: Пусть русскос смотреть. Норд указал на маленькую дверцу. В другом конце зала Хунгард повернулся к нам. Все нельзя, один можно. Я опередил остальных. Веди меня. Думаю, нам будет о чем поговорить с вашим Русскос. Мне и самому было интересно встретиться с местным колдуном. Может, он знал что-то про то, где мы оказались. Когда Хунгард подошел к двери, он почтительно склонился в поклоне, постучал, толкнул дверь внутрь и произнес: Русскос, Хунгард! «Приводить чужак не скин, но не норт. Как вы?» «Да ты что?» «Вот так новость», — раздался до более знакомый голос, я вздрогнул. «Он под земля пришел, под старый камень вылезать. И кто это там пробрался к нам из-под земли?» С этим вопросом ко мне вышел Роб. «Невероятно! Не может быть!» — подумал я. «Это что, видение наяву?» «Но нет. Передо мной стоял настоящий живой Роб Арт, друг и верный спутник, — С кем мы начинали наше путешествие в родном виллоне? Даральд, заорал он, ты ли это? Как? Откуда? На шум выскочил еще человек. Это был Арк, и тут уж буйству наших эмоций не было предела. Хунгард некоторое время непонимающе хлопал глазами, потом развернулся и, пробормотав, я вести других, ушел. Мы хохотали, обнимались и орали всякую чепуху. Хотелось даже плакать, но слез никто не проронил. Мы засыпали друг друга вопросами, перебивали, смеялись, смотрели и вновь смеялись. Потом к нам присоединились остальные. Все вместе, даже солдаты, сидели и радовались, и угощались нехитрыми яствами, которые принесли Норда. Откуда-то появилось даже вино. Арк и Роб спрашивали и спрашивали... Оба были поражены тому, как неожиданно мы появились в древнем городе, который они уже давно называли своим. Я рассказывал о своих злоключениях и сам с удивлением обнаруживал, что за это время в моей жизни произошло столько всего, что хватило бы на несколько книг. Арк и Роб говорили о себе, иногда вставали, трогали за руку и повторяли одно и то же. «Живой! Ух ты!» Глядя на друзей, Я снова и снова вспоминала о тех, кто сгинул на этом долгом пути. Я вспоминал о том невозвратном времени, когда мы были просто мальчишками. Не избранными, не магами, не воинами, а обычными мальчишками, которые бегали по улицам, совершали далекие походы в окрестные леса и наслаждались жизнью. Мои спутники воспользовались случаем и заснули прямо на полу. Ули и Аги тоже тихонько дремали. «Выходит, вы стали настоящими колдунами?» — спросил я уже шепотом. Не хотелось будить остальных. «Не колдунами, а русскос», — поправил Арк. «А я вас видел во сне». «Да ну!» «Ага, и то, как Ларк вас подставил, и как Нордом продали, тоже видел, и как вы скинов освободили». «Неужели прямо все это и видел?» — удивился Роб. Я кивнул. «Да уж, вот история так история». «Только от этого никому не легче», — добавил Арк. Видишь, в каком мы положении? В каком? спросил я. В самом паршивом. От врага мы убежать успели, до этих руин добраться успели, а вот оборону стоящую организовать не смогли, времени не хватило, пожаловался Арк. До нашествия стены только смогли подлатать, добавил Роп и вздохнул. Хорошего мы не ждем. Это ведь город, а не крепость. Стены в дырах, улицы широкие, открытые. Единственное преимущество, в город только один мост ведет, но, боюсь, долго мы его удерживать не сможем. Врагов много, там Сорхар, Рукари, Морки, Туркори, Заматы, Ракиты и еще много кого. Они уже несколько раз пытались на эту сторону пробраться. Один раз даже через горы хотели обойти, но не вышло их лавиной накрыло на нашу удачу. Раньше была надежда на то, что они не станут тут зимовать, но, как видишь, надежды не оправдались. Они лагерь в ущелье разбили, шкур, провианта навезли. Соседние племена либо к ним присоединились, либо их перебили, а скинув сюда согнали. Все, что нам остается, держать мост и лечить раненых. Но наши возможности не безграничны. Например, в городе уже сейчас не хватает мяса. Вчера пришлось одну свинью прирезать. А куда мы без мяса? Огород зимой не разведешь. Чераги посылает своих воинов на приступ каждый день, — подхватил Арк. Такое ощущение, что ему не жаль ни нордов, ни скинов. Мы каждый раз отбрасываем их, а они приходят снова и снова. Кричат и гибнут, но идут. Может, на их стороне тоже колдуны есть? — спросил я. Не колдуны, Дарль, а Рускас. Я не думаю, что с ними кто-то, как мы, пришел. Иначе не сидели бы здесь и не разговаривали. «Им русскос не нужны», — добавил Роб. «У них чараги есть. Вроде бы эти глупцы находят силы именно в нем, верят, что он лучше любого русскос, а значит, все их страдания будут вознаграждены». «Такой слепой Вере можно только позавидовать», — заметил я. «Мы сами видели его несколько раз. Однажды был такой штурм, что думали не устоим. Вчераги тоже, видимо, это почуял. Он пошел на прорыв лично, но нам удалось опрокинуть передовые отряды. Арк тогда повесил перед проломом занавесь из огня. «Как это?» — спросил я. Арк пожал плечами. «Я сам не знаю, как все это у меня получается. Более-менее мы разобрались с тем, как лечить раненых, а вот остальное...» «Понимаю», — протянул я. «Ну вот...» Этот вожак, здоровенный бугай, ходит чуть ли не голый, холод его не берет. Если бы его убить, глядишь, опрокинули бы мы нордов. Как знать, может быть, это возможно, Арк хмыкнул. Мы пробовали. Потеряли хороших бойцов. Мавара, Люта, да и сами едва ноги унесли. Двинулись ночью, пробрались к вражескому лагерю, шатер отыскали. Он там даже один был, без охраны. Но мы не справились, даже магия не помогла. «Магия, магия, магия!» — я потер виски ладонями. Все вдруг стало вертеться вокруг нее. А помните, ведь раньше все было иначе. Как мы обходились без этих колдовских штук? «Даже и не знаю», — пожал плечами Роб. «Мы уже привыкли». «Скажи, Дарл, ты нам поможешь?» — спросил вдруг Арк. «О чем разговор? Дай только немного отдохнуть, и я готов. Хоть в бой, хоть на стены». «Я могу помочь с ранеными», — подала голос Аги. Сестра проснулась и тихо слушала нашу беседу. «Вот и здорово!» — обрадовался Арк. «Где мы можем расположиться? Казармы есть?» — поинтересовался Эймс. «Зачем казармы? Тут полно незанятых домов. Многие в хорошем состоянии», — сказал Роб. «Выбирайте любой». Как только все разместились, наелись и отдохнули, Эймс повел Дову, Луса и Ежена к мосту, чтобы изучить ситуацию и рассмотреть врага поближе. Ули и Аги еще раньше направились в лазарет. Там работы было много, и я был только этому рад. Я надеялся, что за работой они смогут забыть о том ужасе, через который им пришлось пройти. Эйя уже наладил контакт с местными и горячо обсуждал разницу в оружии. Он и обучением обучением нордофасадному делу. Я решил пройтись по городу, осмотреться. Обойдя часть построек, я свернул к откосу, поднялся на ту часть стены что еще стояло около моста. Когда-то это была настоящая твердыня. Широкая каменная палисада шириной не уступала дороге, но была окаймлена высокими зубцами с узкими бойницами. Через каждые сто шагов возвышалась башня, стены которой выступали вперед и позволяли вести фланкирующий огонь вдоль стен. Увы, защитники крепости могли только метать камни прощами, да копья. Луков почти ни у кого не было — Да и запас стрел был изрядно истощен. Арбалетов я не увидел вовсе. Зато на стенах постоянно грелись большие бадьи с водой, возле которых дежурили молодцы с черпаками. Я представил, как кипящая жидкость выплескивается вниз на ползущих по лестницам сархор и содрогнулся. Рядом аккуратными горками лежали камни. Конечно, стена была не в лучшем виде, но даже сейчас полуразрушенная и старая — Она представляла собой серьезную преграду, взять которую было нелегко. Я оценил по достоинству выбор Арка и Роба. Ребята привели свое племя в то место, которое действительно могло стать для них спасением. От стены я спустился к мосту, где Эймс изучал обстановку. Я встал рядом и долго всматривался в кольцо костров и шатров. Нашел взглядом самый большой и ярко раскрашенный. Видимо, там и находился вождь. С сожалением, я признал, что у Чираги был шанс взять город и перебить всех Фуркерс, пусть ценой больших потерь, но сорхер вместе с союзными племенами было много. Я знал имя вражеского предводителя, я видел его в своих видениях, но все же, кто он? Что за человек сумел собрать под своим командованием такое грозное воинство? Норды не тот народ, который так легко терпит власть, Неподтвержденную ничем. А может, Чирагия не просто человек, вдруг он хранитель, или отвергнутый, или сам господин древности. Если это так, то я знал, кто нам поможет. Ворло. Я оставил мост и направился к воротам на заваленным баррикадой из бревен, битого кирпича и разного мусора. При ближайшем рассмотрении она оказалась не такой уж и слабой. Огромные бревна, положенные одно на другое и скрепленные с помощью толстых дубовых клиньев, выдержали бы удары настоящего тарана. Снаружи, над воротами, нависала башня, в которой кипятили воду, и имелся большой запас камней. Взять ворота было не так просто, а вот пролом в стене рядом оказался действительно уязвимым местом. Большинство раненых шло именно отсюда – На завал в проломе можно было сравнительно легко забраться. К тому же у противника не было недостатка в лучниках, и они вели обстрел баррикады почти постоянно, в этом я убедился сразу. Как только я попытался взобраться повыше, чтобы выглянуть из-за невысоких деревянных щитов, возвышавшихся на вершине, как ко мне тут же кинулся один из нордов. Он сбил меня с ног, прижал к земле, мимо просвистело несколько стрел. Норд что-то прорычал и набросился на меня с упреками. «Нельзя ходить, там плохой Норд!» «Прости», — пригибаясь, я отошел в сторону. Дикарь еще поворчал немного, но тут ко мне подоспел Эйо. «Паршивое место, да?» «Осторожно, с той стороны стреляют», — предупредил я. «Видел», — Эйо подобрал стрелу. «Одно радует, у нашего противника тоже не все так хорошо, смотри», — рыжий показал стрелу. Если бы мои стрелки пользовались такой дрянью, я бы оторвал им руки. Странно, что эта полена вообще куда-то полетела. Грубая работа. Наконечник никуда не годится, едва заточен, хвост в два пера, примотаны кое-как. По мне так их удивительный вождь просто тупица. Для нордов, конечно, он может быть и стратег, каких мало в этом диком краю, но любой из наших рыцарей уже давно взял бы этот городок, если его вообще можно так назвать. Норды яростно сражаются, не боятся смерти. Но смелостью, ум и умение не заменить. Мы с сержантом им сюрприз приготовили. Хочешь посмотреть? Конечно, оживился я. Эй указал на людей, которые выстроились в цепочку, и осторожно, чтобы не высовываться лишний раз, передавали друг другу ведра с водой. Наверху баррикады их выливали наружу. Что они делают? «Штурм будет ближе к вечеру. Враги так делают каждый день, вряд ли они изменят своим привычкам сегодня. И это не самый глупый ход. Они хотят приучить осажденных к определенному графику, и их главный штурм, который произойдет через несколько дней и, конечно, в неурочное время, станет полной неожиданностью», — Эй, улыбнулся. «Точнее, это они думают, что неожиданностью. А сегодня холодно, вечером мороз будет». «Да, верно», — согласился я. «А значит, вода что?» «Замерзнет», — Эй, широко улыбнулся. Рано утром Эймс приказал выбросить наружу сбитые из досок щиты, достаточно большие, чтобы их нельзя было утащить просто так. «Теперь на них льют воду. К вечеру получится прекрасная ледяная горка», — Эй, засмеялся. «Ее будет весело штурмовать. Помнишь развлечение детства?» «Всего полсотни человек с длинными копьями смогут в этом месте уверенно сдерживать наступление всей этой Орды. Кстати, длинные копья уже делаются. Знаешь, тут я чувствую себя не менее чем генералом, а Эймс так и вовсе маршалом». «Это заметно», — сказал я, улыбаясь, и посмотрел на цепочку людей, сосредоточенно льющих воду на оборонительное сооружение. «Жаль только, что мы учим их убивать друг друга». «Увы», — вздохнул Эйо. Другого пока не дано, но не обольщайся, у противника шансов все равно больше. Если ему удастся подогнать осадные орудия, пусть и самые примитивные, вот тогда начнется самое интересное. Интересное, удивился я. Резня, — коротко ответил Эйо и замолчал. До лазарета мы дошли молча. Из-за угла появился арк. За ним двое несли человека со стрелой в животе. Рана доставляла тому страшную боль. Он потерял много крови и был бледен до синевы. Стрела была криво вырезана из ветки с грубым оперением. Но норды не носили доспехов, и даже такая никчемная поделка лучников могла убить любого из них. Арк попросил опустить беднягу на землю и встал над ним, закрыл глаза. Постояв без движения минуту-другую, он положил ладонь на лоб раненому и обратил внимание, что амулет на груди друга вдруг едва заметно засветился, Будто маленький костерок набирался сил. Арк положил другую руку Норду на живот рядом с раной. Норт вздрогнул, древко стрелы вдруг зашевелилось. Раненый застонал. «Держите его!» — крикнул Арк. Стоявшие рядом воины вцепились в руки и ноги несчастного. «Крепче!» — стрела чуть повернулась. Раненый вскрикнул, задергался, но его держали крепко. И очень медленно, едва заметно глазу, стрела начала выходить из тела. Обильно потекшая кровь залила Арку руку, но он не обращал на это внимания, еще движение, еще, и вот уже показалась окровавленная острия. Арк быстро подхватил стрелу и выдернул из раны, Норт тут же обмяк. Из раны продолжала течь кровь, Арк не убирал руки, все так же, закрыв глаза, он раскачивался из стороны в сторону и что-то напевал. Я никогда бы не поверил, но рана, еще недавно такая страшная и опасная, вдруг стала затягиваться. Края рассеченной плоти сначала сблизились, а затем сошлись вместе. Кровь засохла на глазах, дыра превратилась в жесткий рубец. Лицо раненого до этого момента мертвенно-бледное порозовело. Он задышал легко, полной грудью. Арк отнял руки и едва не упал. Стоявшие рядом норды подхватили его. Потрясающий Арк!» Воскликнул я. «Как ты это делаешь?» «Не знаю», — пожал плечами друг, криво улыбаясь. «Оно само. Я не управляю магией. Я лишь проводник». «Я не понимаю». «И никто не понимает». Арк закрыл глаза и пробормотал. «Сложный случай. Парень буквально был на том свете. Стрела все кишки вспорола. Он устало посмотрел на меня». Знаешь, что я считаю настоящим чудом?» Я мотнул головой. «То, что женщины все еще рожают детей, хотя отлично знают, сколько есть на свете способов, чтобы лишить их жизни. Война — это дикость, Даральд. Если бы у меня были силы, я прекратил бы все войны. Но это невозможно, как невозможно вытравить из людей желание убивать». Он снова закрыл глаза. «Как я устал!» Откуда-то появился Роб. «Отнесите его в покое», — приказал он Нордом. «Пусть отдохнет». «Вы заняты действительно серьезным делом», — сказал я Робу, когда Арка унесли в дом. «Сегодня еще ничего, а вот когда начнется сражение, будет действительно трудно». «Если смогу, помогу». Роб кивнул и поспешил за другом.